Глава 26. Дела сыскные, секретные. В порту было шумно, людно, грязно и суетливо. Вроде все так же, как ночью в Квисисане, но здесь люди не прожигали жизнь, а пытались по мере возможностей на нее заработать. По сходням катили бочки, припорошенные мукой грузчики, сносили на согбенных спинах тяжелые тюки – Бегали учетчики с бумажными папками, костлявые краны, разгружали архангельский лес, хватали друг друга за грудки, в очереди на погрузку, ломовики. В конторском помещении гремели счеты, стрекотали печатные машинки, хлопали двери. Прямо в общем зале проходил и медицинский досмотр набираемых экипажей. Лысый пожилой фельдшер в застиранном белом халате прикладывал к груди претендента трубку, даже не требуя снять одежду. На мгновение приникал к другому ее концу ухом, щурился в раскрытый рот, бегло оглядывал руки и ставил в протянутый листок какой-то штампик. За пять минут наблюдений за этой процедурой маршал не заметил, чтобы штампик менялся. Видимо, всех признавали годными. Осмотренные и одобренные заходили со своими листками в комнату с табличкой «Не входить». Выходили без листков, но довольные. Дождавшись, когда в очереди образовалась брешь, Константин Павлович решительно распахнул дверь и вошел внутрь. Комнатка была крохотная, стол да стул, да на стене спасательный круг с надписью «Мстислав удалой» и фотография какой-то группы людей на ступенях здания с колоннами. За конторским столом сидел бородатый мужчина в мундире, на столе вверх дном лежала фуражка. «Капитан Селиверстов Андрей Сергеевич!» Маршал протянул руку. «Константин Павлович Маршал, сыскная полиция. Я вам телефонировал». Капитан поднялся из-за стола, пожал протянутую руку. «Признаться, я думал, что все рассказал про Роткевича, но если у вас еще вопросы?» Дверь открылась, через порог шагнул очередной посетитель с листком в протянутой руке. «Куда прешь, морда, не видишь? Люди разговаривают!» – заорал капитан и запустил в быстро захлопнувшуюся дверь валиком для просушки чернил. «Извините, Константин Павлович, с волками по поволчи, иначе потом в море слушаться не будут. Садитесь!» Что вы еще хотите знать про Николая? Маршал сел. Скажите, Андрей Сергеевич, как часто у вас в компании принято проводить медицинские осмотры команды? Не часто. Собственно, младший состав осматривают только при приеме, перед выходом в рейс, а дальше только если сами на что пожалуются. В основном жалобы на портовые болезни. Ну, вы понимаете. Маршал кивнул. «И все осмотры похожи на сегодняшний?» Капитан улыбнулся. «Мы не военный корабль, а обычный торговец. Далеко и надолго не ходим. От рейса к рейсу команда может вообще полностью поменяться. Так что да, отбраковывать людей у фельдшера задачи нет. Смотрит, чтоб на ногах стоял и кожной заразы никакой не было. А что, Роткевич жалуется на условия службы?» «Да я, собственно говоря, хотел с вами обсудить не Радкевича, а его товарища. Вы говорили, что он дружил с Юнгой?» «Дружил. Жили вместе в одной каюте. Посмотрите, не узнаете его на этой фотокарточке?» Маршал положил перед капитаном фото. Тот взял листок, развернул к свету, сощурился, вглядываясь в черты лица, сперва хмыкнул. И вдруг глаза расширились от удивления, посмотрели вопросительно на маршала. Что за шутки? Часы тикали, телефон молчал, в дверь уже часа два, никто не входил. Владимир Гаврилович откинулся в кресле, закрыл глаза, помассировал пальцами опухшие из-за недостатка сна веки. Горло соднило уже от табака, но ни курить не получалось. Расследование вышло на тот этап, когда от начальника уже ничего не зависело. Велась рутинная сыскная работа на улицах, а Филиппову оставалось только ждать. А этим навыком он владел скверно. Он снова раскрыл портсигар, размял папиросу, передумал. Достал из ящика жестянку с мятными леденцами, сунул конфету в рот и снова закрыл глаза. Владимир Гаврилович, чья-то рука осторожно потрясла его за плечо, и он с неохотой поднял веки. Над ним склонился Константин Павлович Маршал. «Простите, видимо, задремал. Не сидится вам в отпуске?» «Владимир Гаврилович, мне нужно на пару дней уехать. В Нижний. Усильте охрану у моей квартиры, пожалуйста, пока меня не будет». «В Нижний? По делу Раткевича? Есть какие-то догадки?» «Есть. Мне нужен адрес родителей Раткевича и адрес его бывшей любовницы». «Догадками поделитесь или не станете?» «Не стану, простите. Я уже дважды ошибся с версией и теперь хочу прежде всего проверить». «Но думаю, что до конца недели мы поймаем нашего маньяка». Владимир Гаврилович недоверчиво нахмурился, но ничего больше не спросил. Достал из ящика стола папку, пошуршал страницами, выбрал нужную, протянул помощнику. Тот переписал адреса, попрощался и вышел, но направился не к лестнице, а зашел в свой кабинет, запер дверь, вызвал по телефону охранное отделение. «Александр Павлович, добрый день. Это Маршал. Да, спасибо. У меня к вам просьба, конфиденциальная. Нет, лучше лично и сегодня. У меня вечером поезд. Хорошо, через полчаса у входа». Спустя два дня напротив арки дома номер один по Семеновской улице остановился крытый экипаж. Через минуту чистильщик обуви, получив пятак от клиента, резво покидал в свой фанерный чемоданчик, щетки и банки с ваксой и вазелином, свернул складной парусиновый стул и, оставив на бывшем рабочем месте только деревянный ящик, на котором сам сидел, нырнул под брезентовый верх коляски. Приходил, вместо приветствия спросил маршал. «Никак нет, одна из дома, одна домой». Провожали до ресторана и обратно по дороге тоже ни с кем не разговаривала. В ресторане говорила только с администратором. «Ждите, сегодня-завтра он точно появится. Или пришлет кого-нибудь». Чистильщик кивнул и спустился на тротуар. Коляска тронулась, а он вернулся к ящику, разложил опять свой инструмент и загорланил. А вот кому сапоги-штеблеты начистить за левый ботинок пятак, а правый за так, а доплатишь грошек на чищу и калоши.